Глава вторая. Первое знакомство с Черномором. Примерно через неделю Степан окончательно выяснил, что с литературой и русским делу у него совсем погано. И практически прописался у Катерины дома, и с ним занималась Катина бабушка. Поэтому Катерине, сцепив зубы, приходилось натыкаться на Степана везде. На даче пространство было несоизмеримо больше, и он не так раздражал. Самому Степану всё весьма нравилось. Кроме того, он чётко контролировал саму Катерину. А то обещали ему, конечно, что его в лукоморий возьмут. А ну как передумают! Или вдруг срочно надо будет идти, а он, конечно, живёт не очень далеко, но всё-таки не через забор же. В школе понемногу привыкли, что Катерина с новеньким дружит. Хотя девицы фыркали изо всех сил. А Кирюша следил за Катериной, как кот за мышью. Раньше он просто развлекался, доводя её... А теперь она злила его так, что трудно было сдерживаться и дождаться более удобного случая. Этот самый удобный случай представился, когда учительница по технологии попросила Катерину пересадить в классе цветы. У Катерины была, как говорится, лёгкая рука, поэтому её частенько просили повозиться с цветами. Она охотно согласилась, позвонила домой, чтобы там не волновались. Я расстелив большой кусок целлофана на ближайшей к окну задней парте, собрала там горшки с цветами для пересадки. Тут дверь класса распахнулась и вошёл Кирюша. Екатерина посмотрела на него совершенно спокойно и вынула первый цветок из горшка. "Ча, англичанина твоего нет? Никто на защиту не бросится?" противный мальчишка говорил сквозь зубы, презрительно ухмыляясь. От кого меня защищать-то нужно? миролюбиво уточнила Катерина. Ты же не маньяк, на людей не бросаешься, насколько я понимаю. Так? Пошалить бывает охота, правильно? А? Кирюша растерялся. Вроде удобный момент. Можно и за косу дёрнуть, как следует, и подножку подставить, и стукнуть слегка. Но это же не сделаешь, когда вот так с тобой разговаривают. Вот если бы побежала тогда, да? «А ну чё, смелая стала и не боишься, что ли?» «Зачем?» — Катерина любознательно рассматривала мальчишку. «Слушай, открой окошко, пожалуйста, а то руки грязные, а я сразу не сообразила что-то». И улыбнулась. «Окно?» — Кирюша огляделся вокруг, пытаясь сообразить, где это самое окно, хотя в классе их было четыре. «А-а-а! Окно!» подошёл и стал открывать окно сам от себя не ожидал. Миш, Мишка, а ты Катерину не видел, куда опять делась? Вертел головой Степан, кроме всего прочего, получивший от волка, узнавшего про хулигана, пытавшегося Катерину обидеть, строжайший приказ без присмотра её не оставлять. Да вроде ж то ты её попросили сделать в кабинете технологии. Так как этот удар наносится? Темноволосый, плотный и круглолицый Мишка, сосед по парте, размахивал руками, пытаясь повторить Степаново движение. «Слушай, а зачем ты за ней ходишь всё время? Вы чего? Того? Пара?» «Сам ты пара! Ушей!» Степан рассмеялся. «Нет, просто её тут обидеть пытаются, а Катиной родственники попросили присмотреть». Он на секунду представил, что бы сказал волк на представлении его Катиным родственникам, потряс головой от получившейся картины и, открыв дверь в кабинет технологии, обнаружил там Катерину по локоть в земле, сосредоточенной в околупывающей какой-то сильно колючий кактус из горшка и зловредного Кирюшу, пристально за этим наблюдающего. Причём не было похоже, что он Катерину как-то обижал. Степан ухмыльнулся припомнив папины слова о Катькином переговорном таланте. На него самого Кирюша, разумеется, тут же посмотрел злобно и начал пробираться к двери, как вдруг она резко захлопнулась. Он оглянулся. Около двери никого не было. Мишка стоял рядом, тоже недоуменно оглядываясь. Кирилл и половины пути к двери не прошёл, он просто тупо уставился на дверь, смутно подозревая, что это какая-то каверза его неприятелей. Зато Катерина смотрела не на дверь, а в окно. Степан повернул голову и ахнул. В открытое окно непринуждённо вплывал, по-другому и не скажешь, карлик с ухоженной белоснежной бородой, роскошно одетый в парчёвый восточный халат и расшитые золотом и украшенные камнями кроссовки. Степан даже головой помотал. Однако кроссовки были как раз на уровне его глаз, так что тут не ошибёшься. Кто из вас тут сказочник? Голос у карлика был отвратительный, скрипучий, писклявый. Не дождавшись ответа, карлик покосился в волшебное зеркальце, которое держал в руке. Я ещё раз спрашиваю, кто тут из вас сказочник? Ты? Он перевёл взгляд пронзительных глазок На Кирюшу, который стоял к нему ближе всех. «Чё?» Кирюша хватил и одного вида странного человечка. Он напрочь перестал соображать и не понял, о чём его вообще спросили. Карлик сделал какое-то движение пальцами, Кирюшу приподняло и силой припечатало в стену, метрах в двух от земли. «А-а-а!» Мальчишка взывал скорее от ужаса, чем от боли. Он таращил глаза, не понимая, что происходит и что от него хотят. Стой! Катерина подошла к карлику. Нет, Катька, куда назад? Степан успел было прыгнуть, но был сметён лёгчайшим взмахом руки карлика и рухнул в угол около двери. Мишка кинулся его поднимать. Они оба в ужасе смотрели на Катьку, которая бесстрашно подошла к карлику. "Я, сказочница, отпусти его". "Ты, девчонка!" Карлик хотел отмахнуться, как от надоедливой мухи, но вдруг присмотрелся и как-то даже принюхался. Точно. Вот так шутовка. Смех у него был ничуть неприятнее голоса. Он щёлкнул пальцами, Кирюша съехала вниз, но что-то его удерживало у стены, отойти, убежать он не мог, как ни пытался. Отпусти его, повторила Катя. «Да пожалуйста!» — карлик усмехнулся, и Кирюша отскочил от стены и рванул к двери. Дёрнул ручку, но она даже не пошевелилась. «Вот как значит, сказочница! Забавно! Но так даже лучше! Знаешь, это очень даже к лучшему!» Говоря это, карлик медленно двигался вокруг Катерины. «Кто вы? И что вам нужно?» Екатерина подняла голову и посмотрела в лицо карлику. Кто я? Догадайся, сказочница, рассмеялся карлик. А нужно мне в Лукоморье, и ты мне сейчас открой же врата и пойдёшь со мной. Если я не ошибаюсь, вы Черномор. Екатерина говорила больше для Степана. Он-то так и не прочёл Руслана и Людмилу. Врата я вам открою, но с вами не пойду. «Да что ты! Так-таки и не пойдёшь!» Карлик снова мерзенько рассмеялся, махнул рукой, и Катя оказалась прямо перед ним, зависнув в воздухе. Правда, её это не смутило. «Нет, дорогая, ты как раз пойдёшь со мной. Это же неслыханная удача — захватить сказочника. Мне давно так не везло!» «Знаете...» Я приношу несчастье тому, кто меня захватывает, серьёзно сообщила ему Катерина, вызвав новый приступ хихиканья. Ты забавная девочка, мы поладим, пообещал ей карлик. Открывай врата. Катерина всё время с момента появления карлика в окне напряжённо думала. Она сразу поняла, кто это, он был очень похож на своего старшего брата и соображала, есть ли смысл вызвать волка. Вроде борода не очень длинная, но похоже, и этой длины ему хватает для появления огромной силы, да тем более даже не в сказочном мире. Степан с трудом встал на ноги, если бы не тренировки с волком, он бы себе все кости переломал при падении, а так только ушибся сильно. Катя, зови волка, крикнул он. А, ты кто тот волк? И ты думаешь, ей это поможет, малыш? Черномор, раскрытый ладонью, чуть толкнул воздух, и Степану летел в самый дальний угол класса. Открывай врата, а то я каждому из них кости переломаю. Не веришь? Смотри. Ещё движение рукой, и все трое оказались у потолка, прижатые невидимой силой к стене. Сейчас вниз, а потом опять вверх. Как ты думаешь, сколько раз они переживут? Нет. Стой, хорошо. Не надо колечить. Тихонько опусти их, пожалуйста. Катерина понимала, что с Черномором лучше не спорить. А, так уже лучше. Зави врата тогда опущу. Катерина прикинула высоту потолка и позвала ворота в лукоморье. Из воздуха начали привычно сплетаться столбы и показались сами ворота. Черномор смотрел, что Катерина делает. Особенно обратил внимание, как она присматривалась к высоте потолка. Когда ворота полностью появились, он небрежно опустил мальчишек, и те упали друг на друга. Степан ухитрился подняться на ноги, но сделать ничего не успел, да и не смог бы. Катерина грустно ему улыбнулась, зачем-то указала на своё плечо, а потом толкнула створку ворот. Черномор схватил её за руку и влетел вместе с Катериной в ворота. Степан рванулся туда же, но не успел. Створки закрылись прямо перед ним. И он с размаху ударился о старое дерево, медленно растаявшее под его руками. «Нет! Нет!» Он ударил кулаком по ближайшей стенке. Потом уперся в неё лбом и закрыл глаза. «Стёп, а что это было?» Осторожно спросил Мишка. «Черномор, ты же слышал!» схлипнул Степан, не оборачиваясь. И тут услышал вскрик Кирилла и обернулся. Может, Катька сумела вырваться? Но нет. Кирилл дрожащими руками прикрывался от появившегося в окне огромного бурого волка, на котором с трудом удерживался большущий серый кот. «Где Катя?» Волк едва выговорил вопрос и страшно надеялся, что Степан ему ответит что-то вроде «Сейчас вернётся, в туалет вышло». Он почуял, что с Катей что-то не ладно, даже без её вызова, прихватил кота и рванул с балкона так стремительно, что баён полдороги подтался влезть и уселся поудобнее на волчьей спине. Волк её черномор унёс. С трудом ответил Степан. Куда? Волк развернулся к окну, чтобы скорее кинуться догонять, и бессильно осел на полу, слыхав ответ Степана. В Лукоморье Он заставил Катерину открыть врата и волок её туда. Что? вскинулся Баюн. Чёрное море унёс Катерину в лукоморье. Я виноват, я не смог ей помочь. Степан повесил голову, только сейчас начиная соображать, что если Катька сама не сможет вырваться от Чёрного моря, помочь ей никто и не сможет. Врата может открыть только она. Она там, а волк и Баюн здесь. Даже жаруся и сивка не помогут, они просто-напросто не будут знать, что происходит. На волка было страшно смотреть. Боюн, который слетел с волчьей спины, как только они добрались до подоконника, грустно покосился на своего друга. Держись, дружище, держись. Зная Катерину, я не уверен, что у Черномора есть повод радоваться. И осёкся. Волк был в таком отчаянии, что, похоже, даже не услышал Баюна. Так, Степан, давай по порядку, скомандовал кот. Расскажи всё, как было, ничего не пропускай. Все мельчайшие подробности. А это кто это? раздался сзади дрожащий голос Мишки. Кирюша, похоже, на какое-то время забыл, как это разговаривать. Я, кот Баюн, это сказочный бурый волк. Кот смотрел Мишку. "Стать можешь? Тебя как зовут?" "Мишка". "Так, а того мальчика? Это Кирюша". Кирюша закивал, соглашаясь. "Так, объясняю ситуацию". Кот смотрел компанию мальчишек. "Катя в большой беде". Вам сейчас надо вспомнить, как всё было, очень подробно. Стёп, а как это он разговаривает? Не выдержал Мишка. И вообще, как это Боюн, и буреволк, и Чёрномор, а не что, настоящее? И Лукоморье? Да настоящее мы, конечно. И Катя, она сказочница, может открыть ворота в Лукоморье, наш мир, где мы живём. Его похитил Чёрноморы, чтоб ему лишай на бороду прицепился. "Вспоминайте, давайте уже". Не выдержал баюн. Волк за его спиной глухо застонал. Мальчишки начали рассказывать, и чем больше они говорили, тем больше мрачнел баюн. Пока Кирилл, пришедший в себя и оказывающийся очень наблюдательный, не воскликнул: "О чего это Катерина вот так на плечо себе показала?" и ткнул пальцем себе на плечо, демонстрируя, куда именно. «Стёп, так было?» — подобрался кот. «Да, только я не понял, к чему это!» — растерялся Степан. «Ничего, я понял. Волк, дуй обратно, проверь на месте ли сумка. Похоже, перо Катя взяла. Только не попадись на глаза её семье». Волк стартовал так, что чуть не снес за собой окно. Ему надо было хоть чем-то заняться, чтобы мучительно не перебирать всё, что может с Екатериной случиться в Лукоморье без всякой защиты. Обратно он вернулся очень быстро и доложил: "Дома никого нет, в сумке тоже нет, и даже не пахнет её. С дачи она её забирала, точно знаю". "Хоть это хорошо, она умница всё-таки". "Да, вы молодой человек не тот ли Кирюша, который её обижал?" "Не принуждённо уточнил кот Садясь поудобнее на учительском столе и обернув лапы хвостом. «Д -д да, выдавила из себя Кирилл. Прямо перед его носом возникла огромнейшая волчья пасть, которая открылась и показались острейшие гигантские клыки. Волк, волк, стой. Катька с ним вроде нормально разговаривала в последний раз. Он уже не обижал, а не просто говорили. Заторопился Степан. Волк неохотно отступил. Кирилл сполз по стенке вниз. А как качка стала сказочницей? Любознательный Мишка, переварив первую порцию информации, потребовал добавки. Кот покосился на Борова, застывшего в полном отчаянии, потом на школьные часы и начал рассказывать некоторые детали жизни в Лукоморье, стараясь втянуть Волка в разговор. Степан взгляд кота, брошенный на часы, заметил и сообразил, что Катька-то там получается уже давно. Врата черномор пролетел пулей. Катя только и успела ткнуть пальцем в собственное плечо, надеясь, что Степан, или, скорее, потом Баюн, сообразит, что она и с пером, и с сумкой. Перо она носила не снимая, а сумку взяла, чтобы не тащить спортивную форму в пакете. Она постоянно везде её забывала — Потом спохватывалась, бегла, искала. А тут сообразила, что можно про этот надоевший пакет просто забыть с чистой совестью. Что сложного? Проветь перо из сумку, упихать туда пакет и скрыть сумку и бросить перо. Всё. Да как же хорошо, что в расписании именно в этот день была физкультура. Черномор летел стремительно, перехватив её за талию. Причём видно было, что от него это никаких усилий не требует вообще. На Катерину, к счастью, внимания не обращал совершенно, как будто нёс не живого человека, а коврик свёрнутый. «Хотя с его-то опытом перетаскивания девиц, чего удивляться», — думала Катерина. Летели долго, очень. Она замёрзла, устала и совсем не узнавала, где именно её несут. «Что за места? Горы какие-то. Где горы-то есть в Лукоморье?» «Нет, всё правильно. В Руслане и Людмиле горы были в полуденных странах, то есть на юге. Ой, как же я обратно-то вернусь? Ладно, придумаю что-нибудь. В конце концов, врата я и сюда могу вызвать, наверное. Через некоторое время карлик начал спускаться ниже, в горы. И там, среди расселин, скал, месива камней и водопадов, срывавшихся с высоты, Открылась большая и очень красивая долина. Дворец, к которому подлетел Черномор, вполне мог служить роскошной декорацией к какому-нибудь голливудскому фильму. Карлик подлетел, и двери начали сами распахиваться при его приближении. Дворец наполнился множеством слуг, которые неслись к Черномору с восторженными громкими воплями. Как поняла Катерина, выражающими безмерную радость от прибытия их господина и повелителя. Черномор, не обращая ни малейшего внимания на мельтешение вокруг, летел, не касаясь пола, по каким-то залам, коридорам, переходам, и, добравшись до тяжеленной двери, окованной сияющими медными листами, махнул свободной рукой. Дверь медленно открылась. Катерина была готова увидеть какой-нибудь подвал, темницу, тем более что Черномор спустился по двум лестницам вниз, Но за дверью оказалась ярко украшенная комната, большая, но с очень низким потолком. Черномор недаром считался не только очень могущественным волшебником, но и ещё очень хитрым и умным. Он прекрасно понял, почему Катерина прикидывала высоту потолка в своём классе. Черномор ни в коем случае не собирался лишаться такой добычи, как личная сказочница. А как её удержать? не дать вызвать врата и ускользнуть обратно в её мир. Можно приковать к стене — это вариант. Можно связать по рукам и ногам и так удерживать всю жизнь. А можно сделать так, чтобы врата она попросту вызвать не смогла. А там уж можно и уговорить, обмануть, околдовать в конце-то концов. Поэтому, припомнив, какие у него есть подходящие помещения, он без труда придумал, куда Катерину поместить, по крайней мере, на первое время. Катерину он опустил на груду полосатых шёлковых подушек и, развернувшись, в воздухе стремительно вылетела из комнаты. Дверь глухо закрылась. Вот же мелкий паршивец, подумала Катерина, сообразив, что возвращение домой откладывается на неопределённое время. Она некоторое время сидела в подушках, растирая ноги, затёкшие за время полёта, а потом, выбравшись из подушечного развала, обошла несколько раз всю комнату пытаясь найти хоть что-то обнадёживающее. Ничего. Ни окон, ни щелей даже. Потайные ходы, конечно, так просто не обнаружить, но вряд ли он меня запер туда, где можно найти потайной ход, решила Катерина. Тут дверь распахнулась, и низко ей кланяясь, вошли несколько слуг. Они несли стол, уставленный всевозможными угощениями установили его рядом с Екатериной и также с поклонами удалились. Приветствую тебя в моём дворце, сказочница. Екатерина осматривала стол и пропустила момент появления Черномора. Его внесли на руках четверо слуг. Ещё четверо волокли кресло, очень смахивающее на трон. Ещё несколько шли с ковром и с тремя небольшими жаровнями на замысловатых кованых подставках. Ковёр расстелили перед Екатериной, Трон поставили на ковёр, на трон усадили Черномора. Жаровни установили вокруг трона. Впечатляет, подумала Катерина. А вслух сказала: Приветствуют обычно гостей, а не пленников. Да разве же ты пленница? Что, а ты? Я лишь хочу окружить тебя той обстановкой, которой ты достойна. Насколько до меня дошли слухи, Этот недостойный представитель кошачьего племени, который тебя отыскал, не нашёл ничего лучшего, чем диктовать тебе, великой сказочнице, способной призвать врата в Лукоморье, что и как ей делать. Хо, несчастный я, несчастный. Если бы только я первым мог найти такое сокровище, как твой неподражаемый талант. Глаза Черномора увлажнились от переполнявших его чувств хотя, возможно, в них просто попал ароматный дым от ближайшей жаровни. Черномор продолжал разговор в том же духе. Он рассказывал Катерине, это она сама должна повелевать баюном, а негодный волк не достоин даже приближаться к её тени. «Я уверен, что паршивый комок шерсти, именующий себя баюном, не придумал ничего лучше, чем притащить тебя в свой трухлявый пень, который он зовёт дубом. О, Катерина!» Теперь ты будешь жить в роскоши, достойной тебя. Любые развлечения будут тебе доступны, любые лакомства. И главное это ты будешь повелевать всеми сказками. Ты повелительница. Екатерина несколько раз пыталась прервать этот бред, но вдруг ощутила, что ей как-то не хочется этого делать. Она удивилась, почему её раньше не возмущало поведение Баюна. И вот тот же волк «Действительно, что рядом с ней делает этот дикий и, без сомнения, опасный зверь?» Она чувствовала себя и великой, и прекрасной, и абсолютно свободной и беззаботной одновременно. Она сидела, уставившись в одну точку в окружении лёгких струек дыма и зажаровин, куда по приказу Черномора добавили особое средство, подавляющее волю человека. Прекрасно, просто прекрасно. Черномора обошёл вокруг Катерину, замерший на подушках с улыбкой на губах и совершенно пустым взглядом. Всё гораздо проще, чем мне казалось. Эй вы, оставьте есть стол с едой, и особенно с питьём. Он коварно хмыльнулся. Несколько капель зелья, которое он приказал добавить в серебряный ковшин с водой, должны были закончить дело сказочница, которая будет послушно делать то, что я прикажу, это лучший подарок к моему возвращению, думал он, потирая короткопалые ручки, когда слуги несли его обратно в его покои.